Глава 10. Похищение. Мы ехали по лесной глуши, и только через час вдалеке замеячали огни. Добравшись до них, машина остановилась. Тут-то и начался кошмар. Дверь открыл человек в униформе непонятного назначения и за руку вытащил меня наружу. Когда я оказалась на улице, увидела военный самолёт на заброшенной взлётной полосе. Двигатели запущены, он был готов к взлёту. Мужчина вёл меня к самолёту, молча, периодически толкая в спину. Оказавшись внутри, я села на лавку. Похититель зашёл следом и закрыл дверь. И всё. Не прошло ни нескольких минут, как самолёт тронулся, начал набирать скорость, и в мгновение ока оказался в небе. Так, как сидеть пришлось в грузовом отсеке. Уже скоро мои руки задрожали от холода, а человек в маске сидел напротив и наблюдал. Полёд лился всего пару часов, но у меня успели онеметь ноги, ногти на руках посинели, а по голове будто застучали молотом, как в кузнечно. Когда-то я и поняла, что значит оказаться в подобной ситуации. Раньше казалось, такого никогда не произойдёт. Но теперь сама лечу в неизвестном направлении и вынуждена гадать о своей дальнейшей участи. Все похищенные люди, как правило, не возвращались. Их либо удачно вербовали, либо убивали за бесполезностью. Только два пути, но какой достанется мне, неизвестно. Конечно же, было страшно, страшно больше никогда не увидеть Дена и Френка, а что конкретно произойдёт со мной, не очень-то и волновало. Какая разница, всё равно та жизнь окончена, а значит, смысл потерян. Единственное, чего я всё-таки боялась, так это пыток. В академии рассказывали некоторые случаи похищений, которые заканчивались для людей ужасной и мучительной смертью. Спустя ещё время я не могла даже думать из-за холода. Всё тело трясло, унять дрожь уже не получалось, а похититель приспокойно сидел. Однако поблажек или помощи от него я не ждала, всё равно бессмысленно. Затем самолёт накренился и начал заходить на посадку. Мы приземлились, пилот заглушил двигатели. Похититель встал, открыл дверь и подошёл ко мне. Он, видимо, хотел поднять меня силой, но я поднялась сама и пошла к выходу. Снаружи уже стояла машина. Вся процедура перемещения из самолёта в автомобиль происходила в полной темноте. Меня усадили и повезли в неизвестном направлении. Но хотя бы удалось согреться. Видимо, современный мир настолько извратил мозг людей, что к похищениям, убийствам не относились как к трагедии. Это стало в порядке вещей, ведь на дворе холодная война, и надо просто стараться выжить, а какой ценой – не важно. Теперь, когда похищали человека, о случившемся просто приходило извещение родственникам, и всё. Никто никого не искал, так как считалось, что это абсолютно бесполезно и нерезультативно. Да, внутри отдельной семьи исчезновение близкого человека было горем, но для общества, государственных структур очередным неизбежным происшествием. К концу каждого месяца власти публиковали списки пропавших, рассказывали о том, как обстоят дела на границах и плавно забывали обо всём. И так происходило из месяца в месяц, из года в год. Конфликтующие государства не создавали себе проблем, Не обвиняли конкурирующие стороны, никому не хотелось нарываться и переводить пассивную агрессию в активные столкновения. Иногда, конечно, случалось выводить войска андроидов и сражаться, но это скорее для защиты. Тем более все прекрасно понимали, что мирное население не интересует киллеров и шпионов. Их интерес падал на людей, которые хоть как-то были связаны с андроидными системами, военными структурами и прочими организациями. участвующими в секретных разработках. Итак, как я была дочерью генерала американской армии штата Теннесси и работником AS, то автоматически стала отличным кандидатом для похищения. Просто надо было дождаться. Безусловно, хотелось верить в то, что такого не случится, но моя участь оказалась весьма банальна для нынешней обстановки. Прошло несколько часов, пока мы прибыли к месту назначения. Машина остановилась Дверь открыл мужчина в одежде цвета хаки с автоматом на плече и жестом показал, чтобы я выходила. Мне было велено идти за ним. Так я оказалась перед большими железными воротами, а вокруг лишь дикий лес. За воротами стоял обняк. Его охраняли десятки солдат, видимо, андроидов. Они стояли неподвижно, как статуи, и лишь после команды моего сопровождающего один из них сошёл с позиции и открыл дверь дома. Внутри было тепло и светло, обстановка напоминала загородный коттедж. Мужчина указал на скамью в прихожей и удалился. К счастью, после первого сопровождающего больше никто не проявлял грубости. Пока ждала, успела лучше осмотреться. В прихожей висели картины современных художников. Вдоль стен выстроилась со вкусом подобранная мебель. Консоли, диваны, катки с пальмами. Для начала испытаний неплохо. Главное, чтобы меня не выдворили отсюда и не засунули в какой-нибудь хлев. Спустя минут 20 ожидания услышала шаги по лестнице, и моё сердце забилось в истерике. Скорее всего, это хозяин дома, и моей дальнейшей жизни. Он спустился и вошёл в прихожую. Передо мной встал мужчина лет 30 в военной форме с очень мужественным лицом, светлыми длинными собранными в хвост волосами и тёмно-серыми глазами. Я же сидела в ожидании дальнейшего развития событий. Хоть сердце и стремилось выпрыгнуть из груди, выражение лица постаралась сохранить каменное. Ко мне будто снова вернулось подростковое высокомерие и гордость. "Здравствуйте, Ирис", он говорил тихо, спокойно, без акцента. "Меня зовут Лукас Йенсен. Я приветствую вас в своём доме. Хорошо долетели? Неплохо, с ветерком. Приношу свои извинения за причинённые неудобства. Вы, наверное, устали. Позвольте, я провожу вас в вашу комнату, а мать вас занесёт ваши вещи». Затем мы поднялись на второй этаж. Лукас проводил меня до комнаты и сказал, «Буду ждать вас к обеду в четыре часа, а пока отдыхайте. Дворецкий зайдёт за вами». Он закрыл за собой дверь, а я осталась стоять и сжимать шёлковое кашне, которая сняла с шеи в самолёте и пыталась греть им руки. Комната оказалась большой, светлой, много мебели, красивый интерьер, большие окна, которые смотрели на безграничные леса и луга. Все условия, и, видимо, Ирис их заслужила. Какая ирония. Я действительно очень устала и замёрзла, поэтому, не раздумывая, сняла пальто и легла в кровать. О своей несчастной судьбе можно подумать и позже. А сейчас лучше воспользоваться гостеприимством моего похитителя и отдохнуть. В конце концов, к чему теперь куда-то торопиться? Сон завладел мозгом в считанные секунды. Мне снилось многое: как я лечу с Дэном в неизвестном направлении, как говорю Френку, что люблю другого, как стою у обрыва и падаю вниз, а Дэн не успевает схватить меня. Но самое главное, что я наблюдаю за собой со стороны и не могу ничего сделать. Не знаю, сколько тогда удалось проспать, но очнувшись, долго пыталась понять, где я. Что это за место и почему со мной нет Денна. Потом раздался стук в дверь. В комнату вошёл тот, кого я видела совсем недавно, и произнёс: "Господин Лукас уже в столовой. Я жду вас за дверью" и снова вышел. Тогда в голове всё прояснилось. Я в каком-то доме, у каких-то людей, а Денна больше никогда не увижу. Пришлось встать, умыться и проследовать за Матиасом вниз. Меня проводили в столовую, где по центру красовался огромный стол на 12 персон. В торце кое-во заседал господин Локос. Мисс Бироу, проходите, садитесь рядом со мной. Я прошла вперёд и села слева от него. Отдохнули? Локос пристально смотрел на меня, отчего я смущавалась и как всегда закусила губу. Наверное, хотите есть? Хотя глупый вопрос, конечно, хотите. Как вам здесь? Спасибо, хорошо. У вас нет никаких вопросов ко мне? Увы, но нет. Я и так всё понимаю. Единственная это цель, с которой вы привезли меня сюда. Но я думаю, вы и сами хорошо о ней расскажете. Вы вправду такая, как её вас описывали? Многословная и спокойная? Ладно. Предлагаю сначала отобедать, а потом я сам расскажу о своих целях. Разумно. Мы сидели за столом. Матиас подносил блюдо. Еда была весьма вкусной, но очень сложно оказалось есть, когда на тебя смотрят с пристрастием и изучают каждое твоё движение. После обеда Лукас пригласил меня в гостиную и предложил сесть на диван. Матиас тем временем внёс поднос с чаем, а Лукас, усевшись на противоположный диван, взял чашку и снова принялся пронзительно смотреть мне в глаза. Ну что ж, Давайте поговорим о вашем будущем. А что? У меня здесь есть будущее? И насколько долгое, позвольте узнать? Зависит от вас. Мы можем сотрудничать, и тогда будете жить долго и счастливо или нет. Но мне, честно говоря, не очень хочется прояснять данный вариант. Ясно. Хочу сказать заранее, я многого не знаю. Ничего страшного. Для меня вы знаете достаточно, чтобы работать у нас. Работать Меня очень удивило, что сказанное прозвучало как предложение работодателя на собеседовании. Да, работать. Мы же не в каменном веке, чтобы сажать вас в карцер, морить голодом и требовать выкуп или ещё хуже, пытать, выуживая из вас секретную информацию. Это пройденный этап. Вы очень способный молодой специалист, окончивший серьёзное учебное заведение и хорошо зарекомендовавший себя на родине. Поэтому у меня чисто деловое предложение. Отпустить, конечно, я вас не могу. Риск, знаете ли, высок. Но предоставить полноценную жизнь в состоянии. И давайте перейдём на ты. Так что, Ирис. Ну, раз у меня нет другой альтернативы, вынуждена согласиться. К слову, ты не будешь предателем своей страны. Мы не конфликтуем с Соединёнными Штатами. У нас совершенно другие конкуренты. Мне от тебя нужны знания в сфере андроидостроения. Вопросы. Где мы находимся? Вы этого я сказать не могу. Если ты не скажешь, где я, если я не буду пытаться убежать, если я расскажу и покажу всё, что знаю, могу я надеяться на возвращение домой? Вряд ли. С вероятностью на 99% могу сказать, что нет. Где я буду работать? В этом доме есть всё, что нужно. Раз в неделю мы будем проводить онлайн-конференции с заинтересованными лицами, и ты сможешь отчитываться за всю проделанную работу. Также ты можешь выходить на улицу. Здесь за особняком обширные владения. Есть конюшня, спортзал, бассейн и ещё много чего для того, чтобы чувствовать себя не пленницей, а хорошей гостьей. Спасибо. Мне стало очень больно где-то в глубине души. Я смотрела в окно и чувствовала, что жизнь вольной птички закончилась, а взамен наступило время сидеть на жёрдочке и каждый раз повторять выученные слова на забаву зрителям. Не переживай, Ирис. Всё не так плохо. Я многое о тебе знаю. Ты всегда была одинока, у тебя сложные отношения с отцом. Нет семьи, любви. Ты как ветер, бываешь везде и нигде. Что тебя держало там? Пусть я и не была счастлива на все сто, но в моей жизни было кое-что, что держало на плаву. И если бы не все вы, я, наконец, смогла бы добиться счастья. Какого же? Закончить жизнь самоубийством?» Локас иронично усмехнулся и наклонился вперед. «По-твоему, у меня все так плохо?» «Да, именно так». «Тогда зачем я тебе нужна? Здесь я могу свести счеты с жизнью с тем же успехом, по твоей логике». «Можешь, но не сведешь». Здесь ли тебя открываются новые перспективы? Ты же любишь всё новое, что щекочет нервы. Возможно, видимо, вы очень долго за мной следили. Достаточно долго, чтобы понять. Ну да ладно, раз мы всё выяснили, тогда я пойду. А ты смотрись, если хочешь, погуляй, на улице сегодня тепло и сухо. Матя позже всё тебе расскажет и покажет. До встречи, Ирис. Локос вышел и оставил меня наедине со своими мыслями. Сказать, что я пребывала в тихом шоке от его последних слов, значит ничего не сказать. Он знает действительно много, но хотя бы они не в курсе про нас с Деном, и это главное. По совету своего нового хозяина я вышла на улицу и решила пройтись. Солнце стояло ещё высоко. Получается, я как бы пленница, но как бы и нет. Хотя жить неопределённое время здесь без возможности покидать это место, безусловно, тяжело. И с всей сложившейся ситуацией переживала только за то, что больше не увижу Дэна. Но, как бы ни странно ни звучало, возможно, тогда я смогу оставить свои чувства где-то там, по пути в аэропорт Бухареста, и со временем переживу боль расставания. А Дэн сохранит в памяти события, произошедшие у таинственного озера. «Лучше жить так, чем вечно мучиться из-за страха снова потерять его». Пока мысли одолевали разом, я ходила по здешним местам, смотрела, как грациозные лошади резвятся и скачут по угодьям господина Йенсена, как струи воды вытекают из кувшина мраморной женщины, сидящей на камне у фонтана недалеко от дома, как по траве тихо ползут тени от облаков в небе. И это всё моя новая жизнь, которая навсегда станет тюрьмой и одновременно раем. Надеюсь, раем. Видимо, Лука прав. Что меня там держало? Только запретная любовь и страдания от неё. Может быть, здесь всё станет иначе. Может быть, обрету покой и наконец-то смирюсь со своей долей. Я сидела около той каменной женщины и смотрела, как вода уносит переживания, оставляя лишь пустоту. А когда подняла голову и посмотрела на согняк, заметила, что кто-то стоит за окном и наблюдает за мной. Тогда встала и побрела обратно в дом. Хотелось поскорее дойти до кровати и лечь. Она встречу шёл Матиас с моим пальто в руках. Господин Локо свелил вам одеться. На улице хоть и тепло, но всё же весенняя погода коварна. Вы можете заболеть. Позвольте, я помогу. Надев пальто, ещё раз посмотрела в то окно, но там уже никого не было. В этот момент засунула руки в карманы и в одном из них нащупал что-то маленькое и твёрдое. А когда достала, увидела портативный датчик поисковик с кнопкой запуска программы слежения и поиска. Тогда-то я вспомнила, как Френк в день отлёта что-то засунул в карман и не велел смотреть. Но держа в руке датчик, не торопилась запускать программу. Мне неожиданно пришла в голову мысль, а вдруг моё исчезновение это выход из сложной ситуации, что образовалось у меня в жизни. Пусть лучше я умру для них раз и навсегда.